На следующее утро позвонил доктор Пауэр. У Клэр от страха перехватила горло, но доктор быстро перешел к делу. Миссис Ухара скончалась, упокой Господь ее душу. «Вы были так дружны с Анджелой, я подумал, ты захочешь узнать». «Спасибо, доктор. Когда похороны?» «В воскресенье. Но не стоит тратить все свои деньги на билет до Каслбэя. Я позвонил на случай, если ты захочешь заказать мессу и отправить открытку». Клэр позвонила Эмер, которая обещала немедленно отправить Анжеле телеграмму и пошла в университетскую церковь. Священник записал имя Миссис О'Хара в блокнот, чтобы упомянуть его в молитве во время мессы. Клэр протянула две полукроны. Священник покачал головой. «Разве для студентов это не стоит пять шиллингов?» — спросила Клэр. «Это бесплатно, дитя мое. Я буду рад отслужить мессу за упокой души этой женщины». Она была твоей подругой или родственницей? Нет, ни то, ни другое. Это мать моей учительницы. Она обычно сидела рядом, пока ее дочь занималась со мной дополнительно. Еще у нее был сын священник, и это приносило ей много счастья, хотя она была в своем роде калекой. Священнику было приятно это слышать. Что ж, ее сын отслужит много месс за упокой ее души. Но ты не волнуйся, я тоже отслужу за нее мессу. Он написал свое имя на открытке для мессы, там, где рядом со словами «священник, отправляющий службу», начиналась пунктирная линия, и Клэр поблагодарила его за великодушие. Она была готова потратить пять шиллингов на мессу за упокой матери Анжелы, но теперь, когда необходимость в этом отпала, все стало намного проще. Терзаемая легким чувством вины, Клэр купила марку и, не выходя из почтового отделения, написала письмо с выражением соболезнования. Ей было интересно, что сейчас делает Анжела. Потребовалось много времени, чтобы ответить на все письма со словами сочувствия и отправить записки с благодарностью за цветы из упокойной мессы. Анжела делала это методично каждую ночь. Она переставила в коттедже мебель и убрала кресло матери наверх, чтобы не видеть его, спускаясь по лестнице. Люди были так щедры. Даже эмакулата проявила человеколюбие и предоставила Анжеле больше выходных, чем полагалось. Анжела вежливо поблагодарила настоятельницу и сказала, что предпочла бы отдохнуть пару лишних дней в конце полугодия. Эмакулате это не понравилось. А как же Рождество, концерт и все остальное? «В этом-то и дело», — призналась Анжела. «В нынешнем году ей будет трудно вложить душу в рождественский концерт». Макулате пришлось согласиться. Во время похорон Джеральдина и Мария помогли сестре больше, чем она могла надеяться. Вдобавок ко всему их черное пальто, английский акцент, а также искреннее и неподдельное беспокойство по поводу того, что отец Шон не смог приехать на похороны матери, отвлекали людей от желания задавать лишние вопросы. И они виновато признались друг другу, что почти не писали брату и что в последнее время получали от него только рождественские открытки. Джеральдина даже рискнула задаться вопросом, Счастлив ли пребывая в сане священника? В первые дни после рукоположения он лучился от радости. Анджеле не пришлось отвечать на прямые вопросы о брате. Людям хватало невнятных сожалений о том, что Шона нет рядом, чтобы отслужить мессу. Слишком многое предстояло сделать. Приготовить еду для гостей и кровати для сестер, а еще разобрать и поделить между собой маминые вещи, чтобы у сестер осталось что-то на память. Речь зашла даже о коттедже. Было трудно сидеть рядом с сестрами, которые были для Анжелы почти чужими, и слушать их разговоры об английских магазинах, городах и морских курортах. Она ничего об этом не знала, но ей пришлось через это пройти. Сестры тоже имели право на долю из небольшой суммы, которую оставила мать. Анжела показала им сберегательную книжку матери. Там числилось чуть больше ста фунтов стерлингов. Еще у нее был полис ритуального страхования, так что похороны — оплачивала страховая компания. Анжела предложила разделить сто фунтов на четверых. Мария поинтересовалась, не следует ли отправить Шону всю сумму на благо миссии. Именно миссионерская деятельность сына занимала все мысли их матери. На короткий миг Анжела испытала искушение открыть сестрам правду. Время было позднее, уже никто не придет и не помешает разговору. Она могла бы переложить часть тяжести со своих плеч на плечи сестер. Джеральдина и Мария жили в Англии. Ради бога, никто не мешал им встретиться с братом, оценить его положение и решить, как относиться к священнику, отказавшемуся от Сана. Но что-то в характере Шона и Сьюи казалось слишком уязвимым, чтобы впустить в их жизнь Марию и Джеральдину, обитавших в странных, замкнутых мирах. Анжела поняла, что пока ничего не скажет сестрам. Правильно ли она поступила, не уведомив Шона о смерти матери? Одобрит ли душа миссис Охар и поступок дочери? Насколько благими были ее мотивы? Анжела опасалась, что многие слова, которые она адресовала брату, были неискренними. Почему она не позволила Шону вернуться домой и признаться в содеянном? Матери больше не было рядом, чтобы почувствовать стыд и боль. Не превратилась ли Анжела в степенную школьную учительницу, не желавшую нарушать размеренный ход собственной жизни. Она недоумевала, почему утаила от Клэр историю Шона. В некотором смысле Анжела сблизилась с Клэр больше, чем с кем бы то ни было. Клэр хранила позорную тайну бедного Томми, разбившего в лондонской тюрьме. Для откровенной беседы не нашлось подходящего момента, а теперь было почти слишком поздно. Анжела посмотрела на письмо Клэр с выражением соболезнований И на открытку о заказе за упокойной Месы с подписью священника университетской церкви. Девушка была очень добра, откликнулась почти сразу и потратила на мессу карманные деньги, хотя ей самой вечно их не доставало. Конечно же, Анжела по достоинству оценила эту жертву. В письме Клэр напоминала, что Анжела всегда находилась рядом с матерью, родила ее благополучие и счастье, не испытывала обиды, относилась к своей участи с юмором, это ли не лучший подарок для родителя и не повод обрести утешение для дочери. Клэр признавал, что не ощущает в себе сил совершить нечто подобное. Наверное, это было единственное письмо, автор которого не упоминал о молитвах Шона, несущих утешение, и не скорбел о том, что сын не смог приехать на похороны матери. Анжела уехала в Англию на последней неделе учебного полугодия. Она предупредила детей, что в этом году не стоит дарить ей рождественские открытки и что она встретит Рождество с сестрами или в компании дублинских друзей. Кажется, все признали ее поступок разумным. Нет смысла праздновать Рождество в пустом доме, пусть даже немало жителей Каслбея были готовы пригласить миссу Хару к себе. На почтовом судне было холодно и сыро, а в поезде, следующем в Лондон, душно и неуютно. К тому моменту, когда Анджела садилась в очередной поезд, чтобы добраться до школы Шона, ее глаза опухли от недостатка сна. Сойдя с поезда, она прошагала целую милю и вспомнила день, когда она с братом приехала в Остию и увидела большой дом, во дворе которого ждали жена и дети Шона. Анжела вспомнила страх, испытанный при встрече с ними, и грусть, сменившую этот страх. Она уже бывала здесь, в этой школе, когда отец Флин устраивал Шона на работу. В те дни битва с римским духовенством еще не считалась проигранной. Шон был по-прежнему полон энтузиазма и писал в Ватикан так же часто, как прежде ездил туда. В последнее время брат почти не упоминал о Ватикане в своих письмах. Он сообщал, что Сюя взяла много работы, Денис делает успехи в школе, Лаки учится в соседнем монастыре и оба ребенка завели много друзей. На самом деле их положение вовсе не было стабильным, но, к счастью, Денису выпал шанс получить хорошее, дорогое образование, которое в других обстоятельствах им было бы не по карману. Анжела терялась в догадках, какую работу выполняет Сюя. Разумеется, в такой школе, как эта, ее бы не наняли заниматься починкой одежды и шитьем, как в Риме. Хотя, кто знает, англичане вполне могли придерживаться более широких взглядов и позволить жене учителя латыни подрабатывать швеей и даже прачкой. Анжел подошла к маленькому домику привратника. За садом ухаживали гораздо лучше, чем во время ее прошлого визита, хотя на дворе стояла зима. За оградой росли красивые серебристые деревья и золотистые кусты, придававшие цвет зимнему пейзажу. Дверь сияла яркой солнечной желтой краской. Домик имел более жизнерадостный вид, чем тогда, когда Анжела увидела его впервые. Она знала, что Шон будет в школе и хотела встретиться с братом после занятий, когда он вернется домой к обеду. Шон говорил, что больше всего радости он получает от получасовой прогулки по пустой спортивной площадке в полной тишине по пути домой. Анжела слишком хорошо знала, как нужна эта передышка от пронзительных детских голосов. Она сама была лишена подобной роскоши, об этом позаботилась и Макулата. Анжела постучала в желтую дверь. Ее встретила Сюя. На лице улыбка, в глазах восторг, руки распростерты в желании обнять. «Я заметила тебя со второго этажа и побежала вниз. С приездом. Милости просим. Я с трудом могу в это поверить. Я счастлива. Мы все счастливы. У тебя чемодан. На этот раз ты останешься с нами». «Да, Сюя, на этот раз я останусь». Они выпили чаю, и Анжела осмотрелась. Сюя изменилась, помолодела и выглядела более элегантно. Теперь она убирала волосы в пучок, носила светло зеленые джемпер и юбку, а широкий белый воротник украшала брошь из конемарского мрамора. Анжела подарила Сюе брошь, когда в прошлый раз приезжала в гости. Мысль о том, что это, возможно, единственное украшение Сюи, растрогала Анжелу до глубины души. Сюэ рассказала о работе. Теперь она занималась вовсе не стиркой и шитьем, Сюэ набирала тексты дипломных работ, выполняла переводы для японских компаний в Лондоне и делала копии документов. Больше всего заказов Сюэ получала от школы. В администрации сочли, что лучше платить миссис Ухари за аккуратно оформленные опросные листы, экзаменационные билеты, уведомления и брошюры, чем самим печатать на машинке, переводя пачки бумаги. Сюя с гордостью сообщила Анжеле, что неплохо освоила надомное производство и даже наняла девушку, приходившую помогать ей трижды в неделю после обеда. На пианино стояли фотографии детей, которые так выросли, что Анжела едва их узнала. Деннису исполнилось больше десяти, Лаки — восемь. В другой рамке была фотография матери, ее единственный красивый портрет. Юные Дэвид Пауэр и Джеймс Нолан сделали снимок много лет назад, когда купили первую камеру и фотографировали всех подряд, пытаясь соперничать с Джерри Дойлом. Им удалось поймать и запечатлеть редкий момент, когда миссис О'Хара улыбалась, а не морщилась от невыносимой боли. Взгляд Анжелы остановился на портрете. Сьюя заметила это. «Ты приехала рассказать Шону о его матери?» — очень тихо спросила она. «Да», — прошептала Анжела. «Она очень больна. Она спрашивала о Шоне, «Нет, дело не в этом. Если это поможет, Шон должен поехать к ней. Поехать один в облачении священника, если так будет лучше. Я уговорю его, если нужно». «Нет, Сюя, нет. Ее больше нет с нами. Она умерла месяц назад». «Месяц назад?» «Я знаю. Знаю. Мне пришлось решать самостоятельно. Так казалось лучше всего». Воцарилось молчание. «Пожалуйста, все, и разве это не лучше всего?» Я оградила его от тягот, что она не пришлось принимать тяжелое решение самому. «Может быть, ему следовало принять решение? Может быть, не нужно постоянно защищать его от необходимости делать выбор?» «Я больше ни в чем не уверена», — печально призналась Анджела. «Прости меня, что я такое говорю. У тебя мать умерла, а я даже не выразила своего сочувствия. Это жестоко и эгоистично с моей стороны». «Как она умерла? Это было внезапно?» «Да, у нее был сердечный приступ. Если бы все произошло не так быстро, я бы дала Шон узнать, а так он бы все равно не успел приехать, а я не хотела...» «Пожалуйста, не волнуйся. Я думаю, ты сделала все, чтобы Шон не испытал лишней боли. Как всегда, ты действовала ему во благо», — сказала Сюя. Она встала и обняла Анжелу за плечи. «Ты поступила как лучше». Спасибо тебе за то, что ты не заставила Шона проходить через это. Все эти муки. Спасибо за то, что ты подарила нам мир и покой. Он смирится со смертью матери. С тех пор, как Шон видел ее в последний раз, тринадцать лет назад, мать превратилась для него в мечту. Он будет оплакивать ее образ, а не настоящего человека. Ты очень мудра, Сюя. Я хочу быть учителем. Я сдаю экзамены, которые дадут мне право преподавать машинопись и стенографию. Надеюсь, в Ирландии признают результаты экзаменов. Да, вероятно. Вы собираетесь в Ирландию?» Шон почти ни о чем другом не говорит. Сью указала, куда идти, чтобы встретить Шона. Она обещала оставить их в доме одних, чтобы брат с сестрой могли поговорить. Обед был уже готов. На нем было тяжелое пальто с поднятым воротником, Он держал руки в карманах. Брат выглядел моложе своих сорока лет. Его лицо расплылось в нелепой улыбке, он бросился навстречу, но потом резко остановился. «Плохие новости?» — спросил он. «Мама умерла очень мирно, без страха. Все кончено». Шон перекрестился. Господь помилуй ее душу. «Я приехал, чтобы сказать тебе. Ты очень добра к нам». Шон обнял сестру и крепко прижал к груди. «Надеюсь, я поступила правильно. Это случилось так быстро и неожиданно. Я могла позвонить тебе. Я сообщила Джеральдине и Марии, но я решила не говорить тебе, Шон. Я подумала, что если мама тебя увидит, то догадается, это будет слишком тяжело для тебя и, честно говоря, для нас тоже». Анжела почувствовала себя лучше, признавшись в собственном эгоизме. Шон обнял сестру за плечи, когда они шли обратно к старушке привратника. «А Сюя знает?» «Ты ей сказала?» «Да». «И что она думает?» «Неужели она считает, что мне не следовало приезжать на похороны матери?» В этот миг Анжела поняла, что имела в виду Сюя. Люди действительно оберегали Шона, оградив его от мира вокруг. Если Анжела подтвердит, что Сюя одобрил ее действие... На лице брата мелькнет улыбка облегчения, и он успокоится. «Да, все я сказала, что так было правильно. Она поблагодарила меня за то, что я подарила вам покой. Так она выразилась». Шон улыбнулся, как Анжела, и предполагала. «Я бы хотел находиться рядом и держать маму за руку. Но если это произошло так внезапно, еще раз спасибо тебе за то, что ты взвалила все на себя, Анжела». Шон подружески обнимал ее. Это было горестно и мучительно? Нет. Говорят, смерть пришла к ней как благословение. Это правда, Шон. Она очень мучилась в последние годы. Каждое движение причиняло ей острую боль. Она не могла ни одеться сама, ни передвигаться без посторонней помощи. И лицо Шона страдальчески исказилось. Он не хотел, чтобы эти детали сплелись в его сознании с образом матери. Доктор Пауэр сказал, что у нее была самая тяжелая форма артрита, которую он видел за всю свою практику. А еще у нее было недержание. Не потому, что она не могла терпеть, а просто не успевала вовремя встать. Шон в отчаянии закрыл глаза. Это мало напоминало нормальную жизнь. Сплошное страдание с самого утра. Теперь все муки для матери позади. Когда я смотрю в угол комнаты, где она раньше сидела, все время думаю об этом. Как давно это случилось? Месяц назад. Я не могла приехать раньше из-за занятий в школе. Ты же знаешь, как это бывает. Анжела изобразила на лице обреченную улыбку, которую часто обмениваются учителя, видя коллеги коллеге собрата по несчастью. Они подошли к дому. Шон встревожился из-за того, что Сюи их не встретила. Она вышла в город, сказала, что оставит нас наедине. Я говорил ей, что в этом нет необходимости. Анжела поймала себя на том, что наливает брату суп, находясь у него же в гостях. Она поставила чайник, чтобы заварить чай, и нарезала хлеб. Она едва переступила порог, а уже по-матерински заботилась о Шоне. «Жаль, что дети так и не увидели свою бабушку. У них не было бабушки», — посетовал он. «Но у нас тоже бабушек не было, и никто не переживал по этому поводу. Папина мать умерла до нашего рождения, а мамина мать умерла, когда я была совсем маленькой». «Ты ее не помнишь, наверное?» «Нет. Но у Дениса и Лаки жизнь будет лучше нашей. Сейчас многое изменилось. Они знают, что однажды отправятся в Ирландию. У меня есть книги, вот посмотри. Много книг об Ирландии, чтобы они знали свои корни. Книги о Японии у нас тоже есть. Денис и Лаки не вырастут потерянными, не зная, кто они такие. Они не будут такими, как мы. «Значит, вы хотите приехать в Ирландию?» «Я всегда говорил об этом». «Это я знаю, знаю». Шон вспомнил, что его мать умерла и обхватил голову руками. По его словам, он с трудом верил в случившееся. Его память запечатлела образ веселой, разговорчивой женщины, которая всегда была в курсе последних новостей и в эпицентре событий. Возможно, мать отдаленно соответствовала этому образу в 1945 году, когда Шон в последний раз приезжал домой. Тогда слава сына священника, явившегося в Каслбэй при всех регалиях, компенсировала матери потерю склочного мужа-пьяницы, висевшего на ее шее камнем на протяжении всей супружеской жизни. Тогда мать была светла духом, хотя у нее уже болели суставы. С тех пор, что он ее не видел. Его следовало простить за то, что он думал о матери, как о женщине с ясным взглядом, которая улыбалась с фотографией в рамке, стоявшей на пианино. Анжела задумчиво помешивала на тарелке сырный салат, пока брат предавался воспоминаниям. «Сегодня вечером мы прочитаем за нее молитву Розария», — сказал он, «чтобы дети осознали важность того, что произошло». Анжела не могла избавиться от мысли о том, что ее брат живет в смертном грехе и не имеет права призывать к чтению Розария. Шон, тем не менее, не видел в этом ничего странного. «Как ты думаешь?» новый папа что-нибудь изменит?» — внезапно спросила она, касаясь руки брата. «Он выглядит добрым». «Дело не в доброте. Это такой же сложный и утомительный процесс, как любой гражданский иск», — печально сказал Шон. «Если бы я смог доставить бумаги лично Иоанну третьему, я бы уладил вопрос за несколько дней. Но если бы я доставил их Пию двенадцатому, было бы то же самое». «Они тянут с принятием решения, это значит, что надежда стала... «Больше или меньше?» «Честно говоря, не знаю. Думаю, это значит, что бюрократической волокиты прибавилось. Если кто-то просмотрел твои документы, остальные не спешат браться за дело». «А здесь знают?» — кивнула Анжела в сторону школы. «На самом верху знают. Рядовые сотрудники нет. Мне очень повезло, что я попал сюда». Шон был гораздо менее уверен в себе, чем прежде. Раньше он бы ни за что не признался, что его успех обусловлен удачей. Когда-то Шон считал, что в этом мире ему открыта любая дорога, и он волен сам себе выбирать жизнь. История с Римом изменила его мышление. Но до того, как Денис и Лаки вернутся домой, прежде чем семья преклонит колени и прочтет молитву Розария, которую дети не поймут, за упокой бабушки, которую они не знали, Анжела хотела выяснить планы Шона по поводу Ирландии. Значит, решил вернуться в Каслбей. Ты не против? Нет, конечно, нет, солгала Анжела. Я помню, ты говорила об этом давным-давно время. Ты сказала, что единственная причина, почему я должен держаться подальше, то что новость разобьет мамино сердце. Именно так я и сказала, и не отрекаюсь от этого, произнесла Анжела, стараясь, чтобы слова прозвучали как можно теплее. Она не могла не проявить радушие. Отказ от собственных слов был бы безумием. Кто сможет вынести чудовищный обман, длившийся долгие годы? с большой мальчик, ему десять лет. Разве он не поймет, что их предали? «Да-да, я знаю, ты всегда отвечаешь за свои слова. Ты никогда не подводила меня, Анжела. Ты лучшая сестра и лучший друг». Она заварила чай и наполнила свою чашку. Ее руки дрожали. «Ты столько вытерпела». «Что ты теперь будешь делать? Жить в этом доме одна?» — спросил Шон голосом полным тревоги. «Не знаю. Пока я именно это и делаю». «Да-да. Может быть, ты предъявишь права на дом, если вернешься?» Наконец-то она это сказала. Высказала в открытую, вздорную идею священника, пожелавшего вернуться в родной поселок вместе с женой Японкой и подросшими детьми. К ее облегчению Шон не думал, что все случится именно так. «Вряд ли мы захотим остаться в Каслбэе. Где я буду работать? В какую школу отправятся дети?» На мгновение Анжела внутренне вскипела. Чем у не угодил монастырь, где она преподавала? Или конгрегация братьев, которой Шон О'Хара был обязан своим образованием? Тем не менее, все складывалось как нельзя лучше. И вправе задавать эти вопросы?» но ты действительно хочешь вернуться и со всеми встретиться. С миссис Конуэй на почте, с сержантом Маккормак, с Мерфи и Диланами. Анжела нарочно упомянула имена как неприятных людей, так и вполне обычных, и приходилось действовать осторожно. Это мой дом, моя родина. Шон занял оборонительную позицию, чего Анжела хотела избежать любой ценой. «Разве я спорю?» — сказала она. Я предлагаю тебе поселиться в мамином доме. Разумеется, это твоя родина. Я просто спросила, каким ты представляешь себе свое возвращение. Это случится летом? Ты хочешь, чтобы я предупредила всех о твоем приезде, или ты все объяснишь сам, когда приедешь? Я думал, что ты... Я не знаю. Об этом можно договориться позже. Конечно, можно. На обратном пути Анжела навестила в Лондоне отца Флина. И тот сказал, что они непременно должны пойти куда-нибудь поужинать. Теперь я знаю, зачем люди становятся священниками. Ради права обедать в ресторанах до конца своих дней. Ни до поездки в Рим, ни после я не бывала в таком количестве ресторанов. Да, славные были деньки. Но тут дело не только в этом. Молодой Нетто Брайан пригласил меня в заведение, где он работает. Его домовладелец недавно открыл столовую рядом с пабом, и управляют ею никто иной, как бравый нет. Интересно, что он запоет, когда я заявлюсь на порог с его бывшей школьной учительницей. Не думаю, что он будет в восторге. Я ведь ничему его не учила. Так что пробелы в его образовании не моя вина. А как дела у Томми? Он на свободе? На данный момент. Я хотел справиться о нем сегодня вечером. Я постараюсь скрыться, чтобы вам не мешать. В этом нет необходимости. Нед знает, что вы посвящены в курс дела. Отец Флинн, вы великолепны и легко относитесь ко всему. Эта особенность обусловлена вашей профессией? Как глухота, которой страдают преподаватели?» Нед пытался выглядеть солидно и очень нервничал. Отец Флинн притворялся, что ничего не знает, и обо всем спрашивал у Неда. Отвечая на вопросы, Нет сильно рабел. Он объяснил, что на выбор предлагается три блюда — стейк, курица и рыба. К нему вы получаете суп и мороженое, независимо от того, какое блюдо вы выбрали. Общая цена зависит от основного блюда. Нед сказал, что может угостить отца Флина бесплатным обедом, но, честно говоря, не уверен насчет бесплатного обеда для мисс Охары. Анжела заявила, что о бесплатном обеде не может быть и речи, она закажет самый дорогой стейк и сполна им насладиться. Слышала о вашей матери, мисс Охара. Мне очень жаль, сообщил метрдотель заведения обращаясь к своим единственным гостям. «Как ты узнал об этом?» «Клэр пишет Томи каждую неделю. Она упоминала об этом в письме. А я... Ну, я читаю ему письма вслух. Примите мои соболезнования». «Спасибо, Нет. Она была старой и страдала от боли, так что все к лучшему». «Не думаю, что Томми надолго задержится у ваших друзей, отец», шепнул Нэт краешком рта. «Очень жаль. Почему?» Он вбил в себе в голову, что те парни будут его искать. Я не думаю, что они хотят его видеть. Но он получил сообщение, что на следующей неделе ему оставят немного денег, вроде как его долю. Если они не хотят брать его к себе, может быть, Томми останется с Карлами? Отец Флинн нашел для Томми работу с проживанием в ирландской семье, владевшей небольшой овощной лавкой. Предполагалось, что сначала Томми будет подметать пол и выполнять подсобную работу, а за ним будут присматривать. Если Томми окажется хоть чем-то полезен, ему выдадут рабочий халат и позволят обслуживать покупателей. Вы же знаете Томми, отец. Он просто большой ребенок. Анджела вздохнула и задумалась, все ли братья были большими детьми. Что я буду делать, если Шон вернется в Каслбей? Позже спросила она. Ты переживешь это, как пережила все остальное, успокоил ее отец Флинн. Анджела вернулась в Дублин как раз вовремя, чтобы встретить Рождество с Эмер и Кевином. Судно было полно ирландцев, которые уезжали на заработки, а теперь возвращались на родину. Они пели и были рады снова увидеть свои маленькие деревушки и городки, разбросанные по всей Ирландии. В комнатах было много астралиста и плюща, через коридор тянулись длинные бумажные гирланды. Эмер надеялась, что их дом выглядит не чересчур весело Все же подруга недавно понесла тяжелую утрату. Однако Анджела заверила Эмер, что картина полностью соответствует ее ожиданиям. Клэр собиралась заехать вечером по пути на вокзал. Она приготовила для Дэниела рождественский подарок, и Эмер пригласила девушку на ужин. Анджеле показала, что Клэр похудела, и у нее усталый вид, тем не менее настроение у девушки было бодрое. Клэр призналась, что совершенно не понимает, Как строить отношения с парнями? Как только она разберется с академической работой, то непременно возьмет несколько уроков у того, кто в этом преуспел. Очевидно, это похоже на бридж и вождение автомобиля. Даже глупцы способны многоего достичь, если освоят основные приемы. Клэр пожалела, что не может остаться в этом приятном, беззаботном доме на Рождество, но тут же отбросила эту мысль. Ей не терпелось снова оказаться с семьей. Крисе не будет, а Клэр еще летом покрасила в спальне стены. Анжела привезла из Лондона хорошие новости о Неде и ни одной плохой о Томми. Она пересказала встречу с Недом во всех подробностях и даже отправила письмо матери Клэр. В нем она рассказала, как солидно выглядит Нед на новой работе. На фоне всех остальных, Рождество Клэр обещало быть просто прекрасным. Валерии предстояла встречу с отцом, с которым она давно распрощалась, а Мэри Кэтрин — получила приглашение от Ноланов и жалела, что ответила отказом. Ожидая поезд на холодной платформе вокзала Кингсбридж, Клэр думала о подругах. Повинуясь внезапному порыву, она подошла к телефонной будке и позвонила Валери. Девушка еще не уехала из общежития. «Я очень спешу. Поезд скоро отправится. Скажи ему все, что ты думаешь, не потакая матери с ее телячьими нежностями. Ты его не любишь. Он твой отец, и он тебя бросил». Скажи ему, что была очень расстроена и, что, возможно, тебе потребуется время. Тебе нужно убедиться, что он вернулся навсегда. — Что? — опешила Валерий. — Незачем притворяться, что ничего не произошло. Делать вид, что у него был приступ безумия. Он ушел, когда тебе было тринадцать, и ты нуждалась в отце. Не молчи об этом, иначе он подумает, что имел полное право так поступить. — Когда мы все перессоримся под Рождество, и мать будет гоняться за мной с тесаком, — возразила Валерий. Чепуха, ссорится совершенно необязательно. «Счастливого Рождества!» Клэр отыскала в справочнике фамилию Ноланов и набрала номер. Джеймс удивился, услышав ее голос по телефону. «Ничего не случилось?» — спросил он. «Боже мой, Джеймс, нет! Ты слишком молод, чтобы думать, будто телефонный звонок означает плохие новости». Ее слова раздосадовали Джеймса. Этого она и добивалась. Нолан отправился на поиски Мэри Кэтрин. «Признайся, что твой отец — почтальон». «Немедленно», — велела Клэр. «Что? Ты не сможешь насладиться Рождеством только потому, что по уши увязла в притворстве. Скажи им ради всего святого. Просто ответь честно на их вопрос или сама заведи разговор. Они же не выбросят тебя на улицу». Мэри Кетрин рассмеялась. «Ну так что, расскажешь?» — нетерпеливо спросила Клэр. «Через минуту мне нужно садиться в поезд». «Думаю, что расскажу» ответила Мэри Кэтрин. «Когда ты так ставишь вопрос, нет смысла спорить». Насельщики оживились и закричали, что поезд подъезжает задним ходом к платформе и скоро начнется посадка. Клэр задумалась, какой совет могла получить она, если бы кто-то решил последовать ее примеру и дать ей хороший совет на Рождество. Она пришла к выводу, что самым лучшим был давний совет Анжелы — мыслить позитивно, радоваться жизни и не давать близким поводу думать, что ее образование и надежда на будущее представляют для них угрозу. Клэр четко следовала совету Анжелы, словно это было ее домашнее задание на Рождество. Она помогла матери испечь рождественский пирог в самую последнюю минуту. Она съездила и посмотрела новый дом замужней сестры. Она, Джим и Бен отправились верхом на телеге, на ферму, где росло так много астролиста и плюща, что их требовалось прорядить. После поездки на ферму они украсили магазин и дом. Клэр подолгу гуляла с отцом по фарклиф роуд всерьез обсуждая покупку автомата для приготовления мягкого мороженого. На самом деле обсуждать было нечего. Вопрос заключался в том, хватит ли у отца смелости занять денег на покупку или нет. Очевидно, что это была грандиозная лотерея. Рано или поздно кто-нибудь в Каслбее купит автомат, и покупатели устремятся туда, где продаются вкусные рожки со взбитыми сливками. Но отец Клэр горбил спину, снова и снова задаваясь вопросом, разумно ли влезать в долги ради того, чем можно пользоваться 11 недель в году. Клэр заметил, что в Дублине люди покупают мягкое мороженое даже зимой, его часто едят, стоя в очереди в кинотеатр. Но отец сомневался и никак не мог решиться. Папа постарел, выглядел усталым. Он утверждал, что ему нравится гулять на свежем воздухе в компании Клэр, но ветер резал ему глаза и насквозь пронизывал слабое тело. Клэр подумывал, не рассказать ли отцу о Томми, но внутренний спор не занял много времени. Человек, который не мог решить покупать ли ему фризер для мягкого мороженого, вряд ли справится с новостью, что его сын преступник. Джози была бодра, весела, но занята работой. Она решила выяснить, будет ли в отеле спрос на так называемую рождественскую программу. Спрос был. На Рождество они ожидали 29 гостей и пребывали в лихорадочном возбуждении. В семье из-за этого возникла размолвка. Старшая сестра Роза, устроившаяся в отеле на полный рабочий день, заявила, что поскольку все решения теперь принимает Джози, она не видит смысла в своем присутствии и перебирается в другой отель. В тот вечер Дэвид Пауэр зашел в отель, чтобы выпить и пожелать владельцам удачи с рождественской программой. Прибывали гости, и Диланы сбились с ног. Оказалось, они не догадались заранее найти пианиста. Летом они просто предоставляли бесплатный ночлег и завтрак любому студенту, который по вечерам играл на пианино в комнате отдыха. Мать Джози умоляюще посмотрела на Дэвида. «Всего на один час, Дэвид, ты бы очень нас выручил». «Но я плохо играю», — запротестовал Дэвид и взмолился. «Клэр, ты не можешь сыграть?» «Нет, мне никогда не было на этой времени. Но такой разносторонний одаренный человек, как ты, безусловно, обладает всеми социальными навыками». «Я ненавижу тебя, Клэр О'Брайан», — добродушно признался Дэвид. Джози горячо поблагодарила его и подвела к пианино. Запинаясь, он приступил к исполнению старинной композиции «Есть таверна в городке». Дик Дилан, которого усадили среди гостей, начал петь, и в мгновение ока все подхватили песню. Где-то после трех песен стало ясно, что Дэвид пробудет в отеле всю ночь. Дик принес ему пинту пива и поставил на пианино. Бонса, который терпеливо ждал в холле, надеясь, что с музыкой скоро будет покончено, отвели на кухню и накормили супом. Он уснул рядом с хозяином. Ему снились песчаные холмы, кишащие кроликами, и широкий пляж с твердым мокрым песком после отлива, где люди непрерывно бросают ему палки. Летом 1959 года многие поговаривали, что близится конец света. Такой жары мир еще не видывал. Тома Брайан проклял свою трусость, увидев, как толпы людей проходят мимо его дверей, направляясь к автомату с мягким мороженым Фергуса Мерфи. Фергус поставил дело на широкую ногу. В очереди замороженным люди покупали сладости, журналы и бакалейные товары. Комитет Каслбея поздравил себя за предусмотрительность и создание реестра бронирования. Теперь туристы быстро находили свободные комнаты, а не обивали пороги в поисках ночлега. На пляже постоянно дежурили двое спасателей, а во время высокого прилива отдыхающие купались в пространстве, огороженном двумя флажками. Тем летом в Каслбэе никто не утонул. Никто не упал и не ушибся на тропинках, ведущих вверх по скалам, потому что их, наконец, оборудовали перилами, за которые можно было держаться. Люди по-прежнему заходили в пещеру эхо и задавали вопросы. Диланы очень огорчились, услышав о планах строительства нового огромного отеля, однако потом, к своей превеликой радости, выяснили, что двое из пяти бизнесменов, участвовавших в проекте, скрывали банкротство – поэтому план не сдвинулся с мертвой точки. Доктор Пауэр ворчал, что становится старым и медлительным. Он очень гордился тем, что его взрослый сын-красавец блестяще сдал выпускные экзамены. По словам мистера Пауэра, Дэвид останется в Дублине на год, чтобы пройти интернатуру, а потом кто знает, что произойдет. Джеймса Нолана приняли в коллегию адвокатов. Он вел свое первое дело в суде, Я опасался, что оно кажется его последним делом. Тем не менее, теперь Джеймс не расставался с толстой кипой бумаг, перевязанных розовой лентой. Фиона Дойл объявила о помолвке с Фрэнком Конуэем, гордостью и отрадой миссис Конуэй. Миссис Конуэй никогда не торопила сына со свадьбой, к тому же она с предубеждением относилась к семейству Дойл. Джерри был необузданным дикарем, которого следовало поместить в зоопарк, если хотя бы половина слухов о нем была правдой. Их мать вела себя странно. Поговаривали, что у нее какая-то фобия, и она не выходит из дома. Но никто не мог сказать ни одного дурного слова о Фионе, милой девушке с чувством собственного достоинства. Она не подпускала к себе мужчин даже теперь, когда девицы поглупели и теряли голову при первой возможности. Миссис Конуэй вздыхала. «Фрэнк мог выбрать кого-то намного хуже Фионы», — предполагала она, — Миссис Конвей благословила молодых. А потом этот щенок Джерри Дойл имел наглость сказать, что хочет побеседовать с Фрэнком, поскольку у Фионы нет отца. Миссис Конвей так и не узнала, о чем был этот разговор, но на Фрэнка он произвел неизгладимое впечатление. Во время второго визита к доктору Пауру Крисси Бирн выяснила, что и впрямь ожидает ребенка, и купила халат для беременных, возвращаясь из смотровой обратно в мясную лавку. Нет, Брайан ненадолго приехал в Каслбей с невестой по имени Дороти. Дороти заявила, что в Каслбей просто потрясно. Когда она и Недди состарятся, то есть где-то на пороге тридцатилетия, летия они вернутся сюда и откроют ресторан. Дороти посчитала, что дом Брайнов просто потрясный. Мать Дороти была ирландкой, и дочь пожалела, что мама не брала ее с собой в Ирландию раньше. Здесь было потрясающе шикарно. Тем летом Агнес О'Брайен получила заказное письмо. В конверте лежало 25 десятифунтовых банкнот и записка с каракулями Томми, где говорилось, что он годами копил деньги, чтобы сделать маме подарок, и вот, наконец, у него получилось. Том сразу сказал, что никто за пределами дома не должен узнать о деньгах. Тайное обсуждение, как мама потратит деньги, длилось все лето. Крисси лишили права голоса, потому что она была членом семейства Бирн, а если бампер, бит и Мокси услышат про деньги, банкноты разлетятся в мгновение ока. В конце концов, деньги потратили на новое пальто для Агнес и сооружение длинной пристройки к магазину, о чем давно шла речь. Это было единственное улучшение, на которое согласился Тома Брайен с учетом великолепного расположения лавки. Он мечтал разместить под крышей из плексигласа пару столов и стульев, чтобы обслуживать тех, кто хотел выпить стакан лимонада или съесть мороженое, сидя за столиком. К лету они даже собирались добавить в меню сэндвичи и чай. А Дарек Томми сделал это возможным. Летом 1959 года мать Эмакулата спросила Анжелу О'Хару, что она собирается делать – остаться в школе или отправиться в путешествие. Как-никак, теперь она свободна и может посмотреть мир. Анжела видя, что эмакулата не против отправить ее в путешествие по миру, твердо заявила, что останется в Каслбэе. Тем же летом Дик Дилан сделал анджеле О'Харри предложение. Она мягко ответила, что по ее расчетам они сведут друг друга с ума за несколько месяцев, из города приедет скорая помощь и санитары за прутах психиатрической лечебницы на холме. Дик бодро улыбнулся, и тогда Анжела похлопала его по колену и пригласила на танцы комитета, чтобы показать как сильно ей нравится Дик Дилан. Преподаватели сообщили Клэр, что она получит диплом с отличием. Они все были с этим согласны. «Клэр Убрайан с отличием окончит университет», сказала она себе, не смея поверить. Обладатель диплома с отличием привлекал к себе заслуженное внимание. Клэр больше никогда не придется ни за что оправдываться. Сидя в национальной библиотеке, она погрузилась в мечты, которые редко посещали ее наяву. Подумать только. Больше не нужно говорить, что она стипендиатка или что должна стараться ради какого-то комитета. Отныне она обретет самостоятельность, будет заниматься наукой. Клэр решила написать Анжеле О'Харри прямо сейчас и вырвала страницу из блокнота на кольцах. Она написала так, как никогда не писала раньше, что она впервые каким-то чудом поверила в реальность происходящего. Только теперь она осознала, что план сработал, и все усилия — молитвы в церкви, крики в пещере эха, занятия с Анжелой — окупились с лихвой. Анжела откликнулась незамедлительно. Она сказала, что это было самое замечательное письмо в ее жизни. Ради этого стоило стараться, в том числе терпеть эмакулату с физиономией морской чайки. Анжела добавила, что Клэр написала письмо, находясь на гребне успеха. Именно с этой вершины — Откуда открываются пьянящие перспективы, следует покорять мир. Анжела надеялась, что это состояние продлится вечно. Письмо было теплым и добрым. Клэр сложила его в четверо и убрала в кармашек на обороте большого блокнота в черной кожаной обложке. Блокнот, который она повсюду носила с собой, ей подарили монахини из средней школы, когда она выиграла премию Мюрреи. Иммакулата прислала ей изображение Марии Гаретти в бархатные розовые рамки. К счастью, оно понравилось матери и годами висело в дальнем углу магазина, темнее и покрываясь пылью. Джерри Дойл подарил Клэр авторучку. Он настоял. Он сказал, что получил заказ на фотосъемку только потому, что премию выиграла девушка из Каслбэя. Клэр знала, что это неправда, но ей было приятно услышать такое от Джерри. Ручка все еще была у нее. Клэр никому ее не одалживала, всегда аккуратно надевала колпачок, цепляла ручку к блокноту, а затем перехватывала блокнот резинкой. У Клэр было мало вещей, поэтому она их ценила. Она подумала о Джерри. Она бы никогда не смогла написать ему так, как написала Анжели, но почему-то ей захотелось поговорить с ним. Было бы здорово, если бы он снова приехал в Дублин. Они бы прошлись вдоль канала. Может быть, она бы покрасовалась с ним перед девочками. Клэр вздохнула. Она бы не смогла окончить университет, витая в облаках и тратя время на пустые мечты. Тем не менее, она купила открытку с изображением О'Коннелл-стрит и отправила Джерри. Веселую открытку, в которой написала, что будет рада повидаться с ним, если он когда-нибудь окажется в Дублине проездом. Открытка осталась без ответа. Клэр ощутила досаду. Слава богу, она не была влюблена в Джерри. Отношение к интернам было неоднозначным. Дэвид обнаружил это очень рано. Кто-то считал его настоящим врачом, светилом науки. Другие думали, что перед ними школьник, нацепивший белый халат и неспособный правильно ответить который час. Нагрузка была чудовищной. Растерянные молодые интерны, сплоченные как узники лагеря для военнопленных, ежедневно сталкивались с пугающим и неведомым в условиях хронического недостатка сна. Они жаловались друг другу, что выспаться им Уже не судьба, что обмен веществ не восстановится после вечных перекусов на бегу и необходимости глотать пищу с неимоверной скоростью. И, наконец, самой насущной и злободневной проблемой было полное отсутствие личной жизни. Джеймс Нолан, красивый, хорошо одетый молодой баристер с небрежно перекинутой через плечо черной сумкой, в которой лежали парик и мантия, говорил, что отчаялся снова увидеть друга. Дэвида срочно вызвали к телефону, и он выскочил из смотровой, как ошпаренный. Говорит доктор Пауэр. «Доктор Пауэр, это мистер Нолан, Баристер. Я бы хотел пригласить вас на обед. С долгими и обильными возлияниями. Я получил чек на семь гиней. «Обед?» — недоверчиво переспросил Дэвид. «Вы наверняка слышали о чем-то подобном? В середине дня люди обедают, едят и пьют вино, сидят за столиками. Черт возьми!» «Хватит, только не сейчас», — сказал Дэвид. «Ладно, ты сможешь прийти. Сегодня прекрасный осенний день. Сделай шаг мне навстречу. Я тоже сделаю ответный шаг». Дэвида захлестнула волна нетерпения. «Почему Джеймс такой бесчувственный? Он понятия не имеет, на что похожа жизнь Дэвида. Он не спал всю ночь, но это никак не повлияло на распорядок рабочего дня». Обход палаты прошел как обычно. Анализы крови для одного пациента — капельница для другого, направление на рентген для третьего. Старшая медсестра, крайне зловредная дама, не предоставляла информации о больных, доверяя ее только врачам-специалистам. В результате врачи-стажеры выглядели круглыми дураками. Сегодня утром у тяжелобольного пациента трижды по ошибке вынимали капельницу, и ее пришлось трижды устанавливать заново. Затем настало время обучения у врача-специалиста, а сейчас шел амбулаторный прием. Когда раздался звонок, Дэвид осматривал распухшую ногу очередного пациента. Дэвид как можно вежливее посоветовал Джеймсу поискать кого-то другого, чтобы отпраздновать за обедом чек на семь гиней. Дэвид обедал на скорую руку, и его еда не отличалась изысканным вкусом. Если он вообще успевал что-нибудь съесть, а не занимался оформлением пациентов в стационар, их осмотром и предварительным сбором анамнеза, готовя почву для серьезных людей, которые потом приступят к лечению а после этого он ходил на дежурство. Обеды, генеи, баристеры, чертовы тунеядцы. Дэвид вернулся к мужчине с распухшей ногой. «Даже не знаю», — честно признался он. «Нужно посмотреть на другую ногу. Вы бы не могли снять ботинок и носок?» Мужчина колебался. «Чтобы я мог сравнить», — объяснил Дэвид. «Мужчина неохотно снял второй ботинок и носок». Ступня, которую, как он знал, предстояло осмотреть, была красивой и чистой. Вторая ступня, которую его неожиданно попросили обнажить, была грязной и давно не мытой. Дэвид подался назад, чтобы понять, нет ли похожей припухлости, и встретился с пациентом глазами. — Я как-то не подумал, — промямлил мужчина. — В этом-то вся беда, — печально сказал Дэвид. — Мы почти никогда этого не делаем. Он был сам по себе. Во время учебы в медицинском колледже он никогда не чувствовал себя в Дублине одиноким, но теперь, в запертых стенах больницы, он оказался в новых для себя условиях. Это была его жизнь. Бежать от нее было некуда, а если бы он даже и смог, бежать было не с кем. В полной жалости к себе Дэвид брел темным вечером по Килдор-стрит. У дверей Национальной библиотеки и Художественного колледжа сновали люди. У входа в палату представителей стоял караул, казалось, Там тоже царило оживление. Всем, кроме Дэвида Пауэра, было чем заняться. Вдруг он заметил Клэр, которая вышла из библиотеки с охапкой книг. В вечернем свете она выглядела прелестно. «Клэр, я надеялся тебя здесь увидеть», — солгал Дэвид. Она обрадовалась встрече. Дэвид взял ее под руку. «Может, пойдем выпьем кофе?» «Конечно. Зачем ты меня искал?» Хотел пригласить тебя куда-нибудь сегодня вечером. Понимаю, что свалился как снег на голову, это выглядит нелепо. Но в больнице мы не знаем заранее, когда сможем освободиться. Клэр, казалось, совсем не расстроился из-за того, что приглашение поступило внезапно. Она готова была с удовольствием его принять. Но сначала ей нужно зайти в общежитие и проверить, нет ли там сообщений. Кое-кто говорил, что возможно, окажется в Дублине сегодня вечером. Если знакомый не подведет то Клэр с подругами собирались куда-нибудь с ним сходить. Если нет, то Клэр составит компанию Дэвиду. «Я тебе честно во всем призналась? Честнее быть не может», — сказала она. Дэвид ворчал, пока не шли к общежитию. «Почему три девушки и один мужчина? Это какой-то супермен?» «Это Джерри Дойл», — просто ответила Клэр, как будто это все объясняла. Дэвид испытал резкий прилив раздражения. «Джерри, дешевка!» вот тактика примитивна. В детстве Дэвид думал, что Джерри — хорошая компания, с ним можно было почувствовать привкус опасности. Он был отчаянным сорвиголовой. Теперь Дэвид изменил свое мнение. Джерри — скользкий тип. Его присутствие утомляло. «Я думал, ты переросла это увлечение», — высокомерно заявил он. Клэр удивилась. Обычно Дэвид Пауэр так не разговаривал. «Никто не может забыть Джерри», — сказала она. То же самое говорила Кэролайн Нолан. Дэвид ощутил вспышку гнева. «Что в нем такого замечательного? Ему нет равных в постели?» «Понятия не имею», — невозмутимо ответила Клэр. «В чем тогда дело?» — скривился Дэвид. «Он ведь не блещет интеллектом? Или Джерри — грубый алмаз с тонкой душой поэта?» Клэр никогда не видела его таким. «Почему ты злишься?» И «Я не злюсь?» Я просто разочарован тем, что ты купился на эту дешевку. Ты всегда была другой. Зачем, черт возьми, вести себя так предсказуемо? Мчаться навстречу стоило Джерри поманить мизинцем. дуэл Пустышка — треной человек. Ты заслуживаешь лучшего. Клэр перестал обращать внимание на толпу людей, снующих по улице. Она не замечала прохожих, которым пришлось сойти с тротуара, чтобы обогнуть молодую пару в разгаре ссоры. Подавись своим разочарованием, Дэвид Пауэр. Не надо сочинять, что ты расстроен. Убирайся прочь со своими оскорблениями и насмешками. Это ты дешевка, а не я. Я проработала здесь целый день, и теперь я закончила. Я возвращаюсь к подругам. Если Джерри окажется рядом, он нас развеселит и рассмешит. Он не скажет, что мы предсказуемы. Он будет мил и обходителен. Тебе этого не понять даже за тысячу лет. Джерри хорошо относится к людям. Ему приятно их видеть. Он улыбается, задает вопросы и умеет слушать. Ему нравятся люди. Я рада, что он приезжает в Дублин сегодня вечером. И Валерия рада. И Мэри Кэтрин тоже. Я не имел в виду. Уходи, оставь меня в покое. Я устала. Я тоже устал. Я на дежурстве уже не знаю, сколько времени. У меня глаза от усталости перекосило. Да, — коротко ответила она. Это я вижу. Можно мне все-таки пойти с тобой? Если он там... «Нет, нельзя. Я никуда не пойду с вами двумя, зная, что ты называл Джерри Дешевкой и, как ты сказал, устышкой. Я не буду сидеть с вами в пабе, помня, что ты насмехался над его невежеством и интеллектом. Сам ищи себе компанию на этот вечер. И кто бы это ни был, я ей сочувствую». Клэр развернулась. Дэвид наблюдал за ней, пока она решительно пересекала Стивенс Грин. Спустя неделю Клэр получила письмо от Дэвида. Люди часто шутят, что медики неграмотные, и я теперь понимаю, почему. Я так давно ничего не писал, кроме ответов на экзаменационные вопросы, отчетов о пациентах и конспектов, что не знаю, с чего начать. Я хочу сказать, что, когда мы встретились на днях, я был в очень плохом настроении, и мне очень жаль, что я на тебя отыгрался. Переношу свои извинения. У тебя своя жизнь, ты верна другу, я вел себя по-хамски». Я не знаю, зачем наговорил гадостей про Джерри Дойла. Скрипя сердце, я вынужден списать это на банальную, неприглядную ревность. Я всегда завидовал естественному обаянию Джерри и его успеху у женщин. И в тот вечер я особенно завидовал ему, потому что на свидании с тобой шел он, а не я. Мне трудно об этом говорить, и я уверен, что не слишком гладко изъясняюсь, но хочу, чтобы ты знала. Я очень сожалею о случившемся. На Хэллоуин в больнице устраивают танцы — Я бы хотел тебя пригласить. Клэр прислала в ответ открытку. Дэвид приехал за ней в хостел на машине Джеймса Нолана. Клэр надела тоже желто-красное платье, в котором Мэри Кэтрин была на танцах с Джеймсом. Платье и машина те же, только состав участников изменился, заметил Мэри Кэтрин, выглядывая в окно. «У них в Кастлбэе что, разводят красавцев?» поинтересовалась Валерий наблюдая, как Дэвид в темном пальто и белом шелковом шарфе усаживает Клэр в машину. Сотрудники больницы украсили общежитие фонариками, вырезав из репы забавные рожицы со свечами внутри. Они расклеили повсюду изображение ведьм и прикрыли лампы красной и черной бумагой. С потолка свисали яблоки, подвешенные на веревочке, а еще яблоки плавали в тазиках с водой, откуда их требовалось достать зубами без помощи рук. Все расхаживали в мокрой одежде, потому что слишком усердно старались поймать яблоко, хотя результат был не важен. Превыше всего ценилось веселье. За музыку отвечала энергичная медсестра с гипсовой повязкой на ноге. В ее распоряжении был огромный выбор пластинок. Она должна была проигрывать подряд три пластинки, объявляя после каждой третьей. «Всем большое спасибо, танец окончен». Дэвид пользовался удам большим успехом и был на расхват. Когда объявили белый танец, к нему устремилась целая толпа медсестер, которые чуть не сбили Клэр с ног. Было забавно слышать, как Дэвида называют доктором Пауэром. Клэр каждый раз невольно искала глазами Пауэра-старшего. Пауэр-младший познакомил ее с сотрудниками больницы, интернами и даже ординаторами. «А кто сегодня присматривает за больными?» — спросила Клэр. Треть больничного персонала находилась на дежурстве. Дежурные не притрагивались к алкоголю, так как вызов мог поступить в любой момент. «С ними следует быть начеку», — предупредил бородатый врач. «Пить им нельзя, поэтому у них другие цели». «Мне дорога моя добродетель, так что я лучше останусь с пинчугами, рассмеялась Клэр. Было видно, что Дэвид ею гордится. Он предстал перед Клэр в новом свете. В своем мире он был раскованным и веселым, Клэр никогда не думала, что с Дэвидом Пауэром можно шутить и смеяться. На ее памяти Дэвид всегда был скорее серьезен, когда в детстве жил с родителями и когда гулял с Бонсом зимой по пляжу. Конечно, когда летом в Касл-Бэй приезжали Ноланы, Дэвид был весел, бодры, много смеялся, пока Клэр торчала за прилавком магазина. — О чем ты думаешь? — спросил он, танцуя с ней. — О тебе, — честно призналась Клэр. Хорошо. Это были светлые, приятные мысли. Пожалуй, да. Я думала о том, что тебе здесь хорошо. Ты выглядишь счастливым. Я о тебе думаю точно так же. В Каслбэе я тебе не слишком нравился, — поддразнил ее Дэвид. Я тебе завидовала. У тебя было больше свободы. Ты мог развлекаться в свое удовольствие. Дэвид улыбнулся. А я завидовал всем вам. В лавке родителей ты, твои сестра и братья могли приходить и уходить когда угодно. Никто не сидел и не ждал вас, не ловил каждое слово. Никто не бывает доволен тем, что имеет. Я же тебе рассказывала, помнишь? Помню. Приятно, что и ты помнишь об этом. Я тогда подумал, что если такие мысли приходят в голову, это очень грустно. Девит улыбнулся, желая ее подбодрить. Клэр улыбнулась в ответ. В этот миг зазвучала быстрая музыка, и желто-красное платье Мэри Кэтрин — Закружилась под энергичную песню на берегу реки. Настала очередь девушек приглашать кавалеров, но Дэвид и Клэр этого не заметили. Несколько медсестер поспешно ретировались. Ужин был великолепен. К праздничному столу подали традиционное для Дня Всех Святых угощение. колканон из картофельного пюре с мелко нарезанным луком и кудрявой капустой. Там были спрятаны кольца и монеты в три пенса. Рядом стояли тарелки с сосисками и сладкими румяными булочками. В тесто булочек тоже добавили кольца, чтобы радостные восклицания при мысли о скорой свадьбе раздавались почаще. Клэр досталась кольцо, которое она едва не проглотила. «Господи, до да чего же страшно?» — ужаснулась Клэр. «Да уж ты чуть не подавилась», — заметил Дэвид. «Нет, не поэтому. Я испугалась, что через год выйду замуж». Они захватили бокалы с красным вином и присели у окна в уголке большой комнаты, сбежав от толпы, шумевшей где-то поодаль. «Это что, конец света?» — удивился Дэвид. «Да, конец всем моим планам». Клэр расписала ему свое будущее. Магистратура, степень доктора философии в Оксфорде или Кембридже, поездка в Соединенные Штаты и, наконец, должность профессора истории. И показал, что Дэвид улыбается в глубине души. «У меня получится». У меня правда получится. Я многого достигла и смогу добраться хоть до Луны. Я знаю, — мягко согласился Дэвид. Нет, не знаешь, Дэвид. Ты действительно не понимаешь, ты вырос рядом со мной, но не представляешь, как трудно было попасть сюда. Я не хочу вдаваться в подробности, но видишь ли, когда я говорю, что хочу быть профессором истории, это не то же самое, что сказать, будто я стану кинозвездой или папой римским. В десять лет я мечтала с отличием окончить университет. «Кто бы тогда поверил, что я смогу?» «Ты меня недооцениваешь. Я все прекрасно понимаю. Это ты ничего обо мне не знаешь? Как думаешь, о какой карьере я мечтаю? Ну-ка, расскажи. Давай». Клэр помолчала. «Наверное, ты вернешься домой и будешь работать врачом вместе с отцом», — предположила она. «Вот видишь, ты ничего не знаешь. Я не скоро вернусь в Каслбей, если вообще вернусь». Работа врачом в маленьком прибрежном поселке. Свое будущее нужно выбирать самому. Никто не должен решать за тебя. Но все думают, когда ты была маленькой и училась при монастыре, все думали, что ты бросишь школу и выйдешь замуж за соседского парня, как Криси. Но ты этого не сделала. Это не одно и то же. Если ты не хотел быть врачом, зачем ты им стал? Я хочу быть врачом, но я им еще не стал. Впереди годы практики, как минимум, в четырех или пяти больницах, обучение у специалистов, знакомство с новыми методами. Быть врачом — это гораздо больше, чем цокать языком, говорить «Ах ты, бедняжка!» и знать, когда вызвать скорую. «Ты станешь специалистом?» «Сложно сказать. Не исключено, что я стану врачом общей практики вслед за отцом. Но не сейчас. И не в Каслбее. Что может быть глупее, чем сидеть с мамой и папой, как маленький мальчик», который вернулся из школы домой и рассказывать, как прошел день. «Звучит, как полная чушь», — хихикнула Клэр. «Но ты можешь жениться, и тогда все будет иначе, более нормально». «Пока не собираюсь. К тому же, когда тебе исполнится 34, мне будет почти 40». «О, я не вернусь в Каслбей даже в 34». «Тебе лучше не брать меня в жены», — предупредила Клэр, чтобы избежать недоразумений. Я просто сказала, что тогда буду готова к свадьбе. Я вовсе не хочу отказываться от места на кафедре истории. Думаю, с тобой будет непросто. Наверное, мне действительно стоит поискать себе другую жену. Кэролайн Нолан подойдет? Вряд ли. Почему нет? Не знаю. Моя мать думает, что она подойдет. Ее мать тоже с этим согласна. И ее брат. Наверное, поэтому. А что думает Кэролайн. Понятия не имею, рассмеялся Дэвид. Давай потанцуем. Рыжеволосый доктор с акцентом жителя корка попросил Дэвида одолжить ему прелестную девушку в желто-красном платье на один танец. Доктора звали Бар. Он сообщил, что большая часть мужского населения корка носит ту или иную форму имени Финбар, потому что этот святой считается покровителем города. Бар заявил, что он ординатор, который пользуется в больнице авторитетом, Поэтому карьера Дэвида теперь зависит от того, будет ли Клэр милой послушной и готовой выполнить все желания бара. Клэр расхохоталась и уточнила, как часто подобная тактика приносит успех. Время от времени, мрачно признался Бар, но реже, чем хотелось бы. Женщины в наши дни поумнели, у них появился разум. Бар поинтересовался, встречается ли она с Дэвидом. Услышав отрицательный ответ, Бар заявил, что это хорошо. Просто соседская девушка из Каслбея это мило. Клэр заметил, что соседство у них с Дэвидом весьма условное, но объяснить кому-то в Дублине, какая пропасть разделяла семьи Обрайен и Пауэр, было невозможно. Слушатели обычно приходили к выводу, что им пересказывают историю Золушки. Бар держал Клэр очень крепко. Он объяснил, что она находится на дежурстве, и пить ему нельзя, поэтому не может как следует повеселиться, но с другой стороны. Воздержание обострило его восприимчивость к женской красоте. Клэр дипломатично высвободился из цепких объятий, чтобы помочь бару выбрать самых красивых девушек. Бар был раздосадован, но не нашел повода предъявить претензии к Клэр. Они обсуждали внешние данные девушек, стоявших в углу, когда Дэвид наконец-таки спас ее. «Слава богу», — сказала Клэр, снова танцуя с Дэвидом, — «этот парень... Вылет осьминог. «Жаль, что объятия под запретом», — посетовал Дэвид. «Дэвид, ты бы не полез к девушке с объятиями. Если тебе покажется, что чувства взаимны, ты будешь искусно подавать глубокомысленные знаки. Разве я не права?» «Конечно, ты права. Ты проницательна, как Господь». Дэвид отвесил комплимент и прижал Клэр к себе, не распуская при этом рук, чтобы не уподобляться бару-осьминогу, как теперь его начнут все называть. По дороге домой Дэвид остановил машину. Клэр встревоженно вскинула голову. Все в порядке, я не превратился много, просто хотел поговорить. Сегодня та редкая ночь, когда я не паду с ног от усталости. Джеймс считает, что я самый скучный друг. У меня нет свободного времени, а когда оно появляется, я тут же начинаю клевать носом. Они болтали весело и непринужденно, как старые друзья. Надо куда-нибудь сходить вместе. Кино, например, или выпить кофе. Что думаешь? В его голосе одновременно звучали энтузиазм и будничные нотки. Казалось, Дэвид не приглашает ее на свидание, не налагает на нее никаких обязательств, а просто предлагает свою дружбу. Конечно, я бы с радостью, ответила она. В Дублине нам никто не помешает, добавил Дэвид. Не было нужды упоминать, что в бэй им могли помешать многие. Дэвид поцеловал ее в щеку, чтобы подтвердить договоренности, и отвез обратно в общежитие. Он с тревогой наблюдал, как она взобралась по железным скобам в стене и нырнула в окно. «Он был милым?» — сонно спросила Мэри Кэтрин, когда Клэр спрыгнула с подоконника на пол. «Очень. А руки распускал? Нет-нет, ничего подобного. «Но уже очень поздно. Чем вы занимались?» «Разговаривали? Просто болтали?» «Боже, да у вас все серьезно!» Окончательно проснулась Мэри Кэтрин. «Глупости. Ложись спать. Я повесила твое платье, оно не сильно промокло от пота». «Что случилось?» — открыла глаза Валери. Клэр вернулась. Она проболтала со своим кавалером всю ночь. «Они влюбились!» «Вот и прекрасно!» — фыркнула Валери, снова сворачиваясь в постели калачком. «Я не влюбилась. Я бы все равно не смогла, даже если бы захотела. Хватит вам!» «Почему? Он на самом деле твой брат, с которым тебя давным-давно разлучили?» «Потому что его мать выставит вокруг их большого дома на утесе полицейский кордон, если заподозрить, что кто-то из торгашей у Брайан заглядывается на ее сына. Вот почему». Клэр залезла в постель, и натянула простыню до самого подбородка. Мэри Кэтрин так разволновалась, что ей не спалось. «Ты не можешь позволить такой ерунде стоять у тебя на пути. Ты же не хочешь сказать мне, что... Да завтра я вообще не хочу ничего говорить. Спокойной ночи, Мэри Кэтрин». Письмо Анеда было коротким. Томми уволился из овощной лавки мистера Кэрролла в пятницу. Отказался от недельного заработка. Его взяли на другую работу, и он считал нечестным брать плату за последнюю неделю. Кэролы позвонили отцу Флину, но никто не смог отыскать Томми. А в среду его обнаружила полиция. В угнанной машине, которая разбилась, уходя от полицейской погони. Машину преследовали, потому что она покинула место вооруженного ограбления. Томми отделался вывихом плеча, сломанной челюстью и девятилетним тюремным сроком. Нет спрашивал, следует ли поставить родителей в известность, или этот обман продлится вечно. Бедный, глупый, бестолковый Томми. Клэр не могла думать о нем как о плохом и опасном Томми, который связался с бандой головорезов и участвовал в насилии. Она едва помнила Томми, но старший брат казался ей таким же милым, как Нет во время приезда домой прошлым летом. Она расскажет родителям, но не в письме. Только ради этого она в Каслбэй не поедет. Она расскажет, когда вернется домой на Рождество. Было трудно выбрать момент для начала. Они никак не могли собраться все вместе. Мама похудела и выглядела усталой, но хлопотливо сновала туда-сюда, от плиты к столу, из кухни в магазин, из магазина в кладовку. Папа вечно с чем-то возился, а Джим с Беном входили в одну дверь и выходили с другой. Первый же вечер после семейного чаепития Клэр подумала, что все, наконец, оказались в одной комнате. «У меня плохие новости о Томми», — громко сказала она, чтобы привлечь их внимание. «Он не ранен, не болен, ничего такого. Но это плохие новости». Все вокруг замерли. Она определенно заставила их прислушаться. «Пожалуйста, сядьте, и я расскажу», — попросила Клэр. «Хватит изображать из себя...» Судью и присяжных. Что стряслось? Если хочешь что-то сказать, говори, рассердился отец. Я хотела рассказать вам об этом с самого начала. Джим, лучше повесить табличку на дверь. Ради бога, неужели ты надолго? Забеспокоился Том Брайан. Томми, Томми. На глаза матери навернулись слезы. Один за другим они уселись за стол, и Клэр больше не могла ходить вокруг до да около. Я получила письмо от Неда. Томми в тюрьме. Его осудили на... надолго. «Сколько он там пробудет?» Голос мамы почти не дрогнул. Она не спросила, что Томми сделал и почему попал в тюрьму. Ее интересовал только срок. «Это тяжело, мама». «Очень долго. Девять лет». Клэр уставилась на стол. Смотреть на потрясенные лица было невыносимо. Двадцать секунд назад все думали, что Томми живет обычной жизнью. Теперь на них свалилось все разом. Ей следовало признаться давным-давно. «Не может быть», — не поверила Агнес. «Ты же не можешь говорить про годы». Клэр рассказала о том, что сделал Томми, и о том, чем он занимался раньше. Возникло ощущение, будто речь идет о чужом брате. Она взглянула матери в лицо и убедилась, что для нее это определенно звучит как история о чужом сыне. Пока она говорила, вошел Джерри Дойл. Мама плакала. Папа, запрокинув голову, уверял, что ничуть не удивлен. Джим и Бен с круглыми глазами невольно восхищались смелостью брата, вступившего в банду, и цепенели от ужаса в ожидании позора, который пойдет на семью. «Я не подумал, что надпись закрыта, адресована мне». — улыбнулся Джерри из-за кухонной двери. — Сегодня ее повесили для тебя тоже. Клэр одарила Джерри натянутой улыбкой, и к ее облегчению он все понял. — Конечно, я только за сигаретами. Возьму одну пачку и побегу. Деньги занесу завтра, хорошо? И он исчез. На голову Клэр посыпались обвинения. Как она посмела строить из себя Господа Бога и скрывать от них правду? Во что, по их мнению, они с Недом играли, нагородив столько лжи? Кто поверит, что она рассказала все без утайки? И кто был этот никому не знакомый священник, который в курсе всех их дел? А невеста Неда об этом знает? Она тоже замешана в обмане? Клэр держалась. Понемногу становилось легче. Чем больше они узнавали, тем меньше страха испытывали. Клэр искренне сожалела, что не призналась давным-давно. Она надеялась, что Томми просто вляпался в неприятную историю. Она не хотела навсегда опорочить брата в глазах семьи. Мама спросила, знает ли об этом кто-нибудь еще в Каслбее. Клэр посмотрела ей прямо в глаза и ответила, что никто не знает. Она решила, что может доверять Анжеле и Джерри. До сих пор они держали язык за зубами. У них не было причин заговаривать об этом. Под грузом новостей домашние словно состарились. Все они. Клэр пыталась вспомнить, не произошло ли с ней то же самое, когда она получила первое письмо от Неда. Худые плечи мамы еще больше сутулились под темно-синим кардиганом. Лицо папы потускнело и застыло с тех пор, как он узнал, что новая пристройка, которую он красил, сооружена на краденные деньги и не принесет никому счастья. Джим и Бен подрастеряли свое вечное хорошее настроение. Клэр заметила, что братья теперь оставались дома, а не ходили со школьными друзьями по поселку в поисках развлечений. Крисси, уже достигшая невероятных размеров, приехала в гости и заявила, словно очутилась на кладбище, а не в кругу семьи в дни светлого праздника. Если это унылое настроение привезло с собой Клэр, лучше бы она оставалась в Дублине. Клэр сообщила, что хочет провести день с Анджелой. Они собирались обсудить объем работы, которую Клэр предстояло проделать перед выпускными экзаменами. «Не посвящай ее в наши дела», — предупредила Агнес. Клэр изобразила недоумение. «Зачем мне заговаривать с ней об этом?» Клэр мысленно отвела на разговор о Томми несколько часов, при условии, что Анджела не занята. Дома у Анджелы она потеряла счет времени — Кажется, они выпили чаю или перекусили. Без выпивки не обошлось, на столе стояла бутылка портвейна. Пришел Дик, и Анжела попросила его уйти. В этот вечер за столом прозвучала не только история Томми. Анжела поведала, наконец, что приключилось с преподобным Шоном Ухарой. Брат уже давно отказался от Сана, завел семью, у него почти взрослые дети — Они собирались приехать на лето в Каслбей и заказали фургон. Отец Шон Охара возвращался, чтобы показать подруге-японке свой дом и объяснить детям, где их семейные корни. В Дублине Клэр могла встречаться с Дэвидом там, где ей заблагорассудится. Он мог заехать за ней в общежитие, или она могла добраться на автобусе до больницы, чтобы выпить с ним кофе в столовой. Они могли сходить в кино или в паб. Никто не обращал на это никакого внимания. В Каслбэе сделать что-либо подобное было почти невозможно. Они без слов понимали, что на протяжении двух недель в Каслбэе их будет разделять расстояние, сопоставимое с просторами Атлантики. Им не было нужды объяснять, что приглашать друг друга в гости неловко. Они и так это знали. Точно так же, как знали о высоких приливах и аннотациях отца Удвайера. Клэр не могла заглянуть на ужин к Пауэрам. О Брайны непринужденно болтали с юным Пауэром через прилавок, но на неопрятную, полную всякого барахла кухню, где стояла старая ржавая плита, а на рваном линолеуме высились груды коробок, потому что помещение выполняло роль кладовой, путь Дэвиду был заказан. они не могли отправиться в отель Дилна и провести там несколько часов. какие сплетни разлетались по поселку в считанные минуты. Клэр не играла в гольф, в Касл-Бэй ее бы подняли на смех, вздумая она научиться. Гольф был не для таких, как Клэр О'Брайен. Это означало, что поле для гольфа с его обширными холмами не годилось для встреч. Совместный поход в кино вызвал бы пересуды. Они хотели избежать пересудов. Оно того не стоило. Они не были влюблены. Их объединяла дружба. Крепкая дружба. Но в Каслбэе такого понятия не существовало, а если бы оно появилось, никто бы не поверил, что красивого, статного сына местного доктора и смышленую, бойкую девчушку из магазина связывает дружба. Он отправился на долгую прогулку с Бонсом. Утром Дэвид повздорил с матерью и не желал извиняться ради мира в семье. Он заявил, что вечером идет в кино и подумывает, не пригласить ли Клэр. Молли мило заметила, что это плохая идея. Это некрасиво по отношению к девушке. Приглашение могло натолкнуть ее на странные мысли, вселить в нее ложные надежды. Взбешенный Дэвид отрезал, что это чушь собачья. Он часто встречается с Клэр в Дублине, и никто из них не питает ложных надежд, они просто хорошие друзья. Молли вздернула брови и процедила, что, по ее мнению, Дэвид, как-никак профессиональный врач, мог подыскать себе занятие получше, чем общение с родней Мокси Бирна и Криси О'Брайен. Дэвид рассмеялся матери в лицо и предположил, что, видимо, ей не в чем обвинить Тома и Агнес, раз она не к месту приплела наименее уважаемого члена семьи, ее придурковатого мужа. Когда Молли Пауэр пулей вылетела из комнаты и взбежала вверх по лестнице, на ее лице полыхали два ярко-красных пятна. Отец уже отправился к пациентам, но вечером он неизбежно узнает о размолвке сына с матерью. Дэвид чуть было не рассказал обо всем Клэр, но вовремя осекся. Она могла болезненно отреагировать на слова миссис Пауэр, хотя сама часто шутила над тем, что они с Дэвидом ставят в тупик рядовых жителей Каслбэя. Клэр, в свою очередь, едва не рассказала о Томми. Дэвид был милым и чутким, держался твердо и невозмутимо. Казалось, он мог спокойно выслушать что угодно, даже новость о том, что родители его матери и отца томятся в тюрьме уже долгие годы. Но Клэр не хотела, чтобы Дэвид испытывал вину перед матерью. Нелли шепнула Клэр, что сегодня утром в доме разразился грандиозный скандал из-за встречи Дэвида с юной Брайан. Лучше не говорить Дэвиду, что перед ним сестра преступника, отбывающего срок в английской тюрьме, и да поможет нам Бог. В отеле Дилана праздновали Новый год, но Клэр совсем не хотелось туда идти. Она предложила матери пригласить Анжелу О'Хару на ужин. «Мне из тех, кто зовет на ужин гостей», — возразила Агнес. «Может быть, нам стоит попробовать», — настаивал Клэр. Отец сказал, что не возражает, женские дела его не касаются. Вечер на удивление удался. Анжела обучила их игре в рамме, которая понравилась даже Агнес хотя она сперва колебалась и не хотела прикасаться к картам. Анжела несколько раз повторила, что рада провести новогоднюю ночь в кругу семьи. «Семьей это не назовешь», — пренебрежительно отозвался Том. «Почему же? Одна дочь вышла замуж и подарит вам внука этой весной, вторая дочь — местная легенда. Двое парней в Англии прокладывают собственный путь, двое здесь, дай бог им работу, когда они окончат школу. Торговля идет хорошо». Чего еще можно требовать от семьи? Агнес признала, что если так посмотреть, то вроде все верно, им есть за что благодарить Господа. Но при этом она испустила глубокий вздох. «Все не так, как кажется», мрачно заявил Тома Брайан, качая головой. Анжела охотно кивнула. «Том абсолютно прав. Все вокруг не то, чем кажется. У каждой семьи в Каслбэе свои печали, заботы и тревоги, Анжела часто наблюдала за прихожанами, преклонившими колени во время воскресной мессы. У них такой спокойный вид, но только Господу известно, что у них на сердце. У каждого найдется повод для беспокойства. Анжела попала в точку. Эта мрачная расхожая фраза взбодрила семью у Брайан. Они несли свой крест не в одиночестве. Отец Клэр так развеселился, что решил предложить всем выпить по бокалу, приветствуя наступление шестидесятых годов. Они поздравили друг друга с Новым годом, и Анджела вскоре ушла. Она обещала Дику Дилну заглянуть в отель и пожелать ему всего наилучшего в грядущем сезоне. Клэр проводил ее до дороги. Спать совершенно не хотелось. Клэр подошла к скамейке, которую комитет установил прошлым летом, большой зеленой скамейке на самом верху лестницы. В летний день отсюда открывался прекрасный вид на многолюдный пляж. А сегодня... В ясную новогоднюю ночь здесь можно было присесть и полюбоваться яркими звездами. Море почему-то казалось темно-синим, а силуэты скал вырезанными из картона. Джерри бесшумно подошел и сел рядом с ней. Подкрался как леопард или кошка», — вздрогнула Клэр. «Ты до смерти меня напугал». «С Новым годом», — сказал он, доставая из кармана кожаной куртки полбутылки бренди и два маленьких металлических стаканчика. Клэр в восторге захопла в ладоши. «Ты, наверное, одно из чудес света. У тебя всегда припрятано в кармане угощения, чтобы устроить маленький пир или только по праздникам? Только когда я вижу тебя одну?» Я выходил из отеля, заметил, что ты спускаешься и рванул домой за припасами. Они выпили друг за друга и посмотрели на море. Наступает тот самый год. Выпускные экзамены, долгожданный диплом. Да, господи, мне придется вкалывать, когда я вернусь в Дублин. Здесь я ничего не делаю. Я думала, что успею много всего прочитать, но еще не открыла ни одной книги. Прошу прощения за вторжение тем вечером. Я попал на семейное совещание Это из-за Томми. Не рассказывай, это не мое дело. Нет, все в порядке. Ты ведь и так знаешь. Томми снова совершил преступление. На этот раз... Они искалечили бедолагу так сильно, что тот оказался в инвалидном кресле. А Томми угодил в тюрьму на девять лет. Джири со свистом выдохнул. Девять лет, господи! На этот раз я решила, что все расскажу домашним. Они имеют право знать. Сам понимаешь, они были подавлены. Сегодня вечером Анжела подняла им настроение, но они думают, что никто не знает о Томми, поэтому я поклялась, что никому ничего не скажу. Конечно. С Джерри было легко, и ее беспокойство быстро рассеялось. Или, может быть, Бренди сделала свое дело. Джерри накинула на них обоих свою куртку. Куртка защищала от ветра, а под ней было уютно. Джерри прильнул к ее губам в долгом и нежном поцелуе. Она не отстранилась. Тогда Джерри просунул руки под ее пальто с капюшоном, прижал ее к себе и снова поцеловал. Клэр почувствовала, как что-то коснулось ее ноги и подпрыгнула. На нее нетерпеливо смотрел Бонс, ожидая, когда Джерри ее отпустит. Позади Бонса, в дюжине ярдов, замер Дэвид. «Я хотел поздравить вас с Новым годом», — сказал он. «Мне очень жаль, я не хотел вас беспокоить». Он быстро развернулся и направился по Клиффроуд в сторону дома. Бонс еще раз взглянул на Джерри и Клэр, надежде, что те предложат ему поиграть, сообразив, что веселой возни не предвидится, он припустил вслед за Дэвидом, который неестественно быстро шагал, рассекая яркую звездную ночь. Родители были в отеле. Нелли ушла к семье, дом был пуст. Дэвид чуть не сорвал дверь с петель, с силой захлопнув ее за собой. Он хотел посидеть в гостиной рядом с теплым камином, выпить чего-нибудь и успокоиться. Но а риск, что скоро вернутся родители, с которыми придется разговаривать вежливо, был слишком велик. Он плеснул себе большую порцию виски и поднялся в спальню. Там он раздвинул занавески и посмотрел на море. Много лет назад Джерри Дойл, впервые попав в эту комнату, восхищенно заявил, что она похожа на корабль. Если не смотреть по сторонам и не высовываться из окна в сад, земли было не видно. Спальня родителей находилась рядом в точно такой же большой комнате с эркерным окном. В комнате Дэвид вдоль окна с видом на залив тянулась банкетка. Когда он был маленьким, под ее сиденьем хранились игрушки. Дэвид проверил, на месте ли они, и обнаружил набор для игры в крикет, грифельную доску, подставку для книг, коробки с солдатиками и кубиками. Еще он нашел конструктор и коробку с надписью «Рисунки Дэвида». При виде старых игрушек Дэвид почувствовал досаду. С другой стороны, как должна была поступить мать? Раздать кому-то его вещи? Это все принадлежало Дэвиду, и, возможно, когда-нибудь игрушки понадобятся его детям. Но сегодня он был готов злиться по любому поводу. Вечер выдался очень тоскливым. Дэвид допустил бестактную ошибку в разговоре с Джози Дилан. Очевидно, Клэр не упоминала при Джози, что Джеймс Нолан — Время от времени встречается с Мэри Кэтрин и что их связь длится уже давно. Джози очень огорчилась. Больше всего я расстроилась, что Клэр ничего ей не сказала. Вся в слезах она отправилась спать еще до того, как все затянули новогоднюю застольную песню «Старое доброе время». Это недоразумение ему придется как-то уладить. Но он никак не ожидал, что испытает такой удар при виде Клэр в объятиях Джерри Дойла. Дэвид чувствовал себя совершенно разбитым, а когда недавняя картина снова встала у него перед глазами, его почти затрясло. Там, в темноте на скамейке, Джерри забрался к ней под пальто. Он обнимал, гладил и целовал ее, а на земле стояла полупустая бутылка дешевого бренди. Дэвид подошел к скамейке, потому что заметил в лучах луны знакомое пальто с капюшоном и светлые волосы. Он не сомневался, что перед ним Клэр, Он не видел Джерри, который сидел в темноте. Когда Дэвид направился в их сторону, они еще не начали целоваться. Он бы молча сбежал, если бы Бонс не рванул вперед. У него сводило живот при мысли о том, что Джерри Дойл прижимался своим гнусным маленьким смуглым лицом к лицу Клэр. Этот мерзавец угостил ее бренди и пытался соблазнить. Кто бы мог подумать, что милая, бойкая, яркая Клэр Окажется настолько глупа, что клюнет на уловку. Почему она позволила Джерри тискать себя? Дэвиду стало так плохо, что он не смог допить виски. Он вылил остатки в умывальник и прилег на кровать. За завтраком он был бледен, и мать спросила, не грипп ли это. «В этом доме два врача, мама. Диагнозы будем ставить мы», — отрезал Дэвид. Доктор Пауэр встревоженно поднял голову. «Мама вежливо поинтересовалась, как твое здоровье, потому что беспокоиться от тебя», — тихо заметил он. «Да, ты совершенно прав. Мне очень жаль. Приношу свои извинения, мама». «Все в порядке», — любезно ответила Молли. По крайней мере, в этот раз сын хотя бы извинился. А ведь накануне, когда Молли отпустила безобидное замечание в адрес юного Брайана, он едва не вцепился ей в горло, а потом наотрез отказался просить прощения. Я весь день проведу в смотровой. Дэвид, не хочешь взять машину и куда-нибудь прокатиться? Это неплохой способ развеяться. Хорошая идея. Дэвид сделал паузу. Он понимал, что лучше предложить самому. Ты не хочешь составить мне компанию, мама? К счастью, днем она играла в бридж. Ей следовало подготовиться. Она выразила признательность за приглашение. Дэвид искупил свою вину перед матерью. Люди болели даже в новогодние праздники, поэтому доктор Пауэр шаркая удалился в смотровую. Нелли дала Дэвиду термос с чаем и приготовила для него большой сэндвич с индейкой и щедрой порцией начинки. Дэвид не замечал, куда едет, пока не оказался у крутого скалистого берега, который раньше видел только с дороги. Он припарковался и вышел. «Наверное, здесь веками ничего не менялось», — подумал он. Где-то внизу раскинулось от края до края мрачное, неприветливое море, одинаково далекое зимой и летом. Дэвид продирался сквозь заросли колючего кустарника и брел по каменистым сыпучим тропам минут сорок. Кто еще потратил бы столько усилий, чтобы добраться до кромки воды, где не было даже песчаного пляжа? Дэвид бросал в воду камешки машинально, один за другим, спустя равные промежутки времени он вовсе не помешался на Клэр и не дрожал при мысли о том, что к ней прикасался Джерри. Прошлой ночью он не мог уснуть, потому что слишком много выпил, затеял глупую ссору с Джози Диллон и разволновался, представив свое вынужденное возвращение в Каслбей, где ему придется, как маленькому, жить под одной крышей с мамой, папой и медицинским халатом. Потом он вспомнил ее лицо, яркую улыбку, плечи и волосы, ее любознательность и горячий интерес ко всему, широкий кругозор и способность высказать свое мнение по любому вопросу. Он вспомнил, как встретил ее возле библиотеки в Дублине и рассердился, узнав, зачем она спешит в общежитии, чтобы узнать, не заходил ли туда Джерри. Он вспомнил, какое облегчение испытал, обнаружив, что ее совершенно не интересует любвеобильный мистер Дойл. От ее амбициозных планов на будущее захватывало дух — Но никто не сомневался, что она с отличием окончит бакалавриат и поступит в магистратуру. Тогда почему вчера ночью она вела себя как дешевая шлюха? Это выглядело именно так. Он застал ее в публичном месте, с бутылкой бренди в компании Джерри Дойла, через которого прошла целая вереница девушек, привлекательных и не очень. Рука, бросавшая в море камня, замерла. Дэвид выронил камень и сжал кулаки. Джерри Дойл больше никогда к ней не прикоснется. Никогда. Он будет держать свои лапы при себе. Джерри близко не подойдет к ней, не посмеет. Прошлой ночью Клэр совершила глупость. Новогоднюю глупость, которую можно простить, потому что она никогда не повторится. Дэвид объяснит это Клэр, и она поймет. Они вместе посмеются над этим. Но как подобрать правильные слова? Дэвид пожалел, что не взял с собой Бонса. От одного взгляда на дурашливую морду пса ему становилось легче, но он не знал, куда направиться, и собака могла стать помехой. Что он скажет Клэр? Умный человек не стал бы ничего говорить. Он бы отпустил легкую шутку и забыл про случай на вершине утеса. Но Дэвид склонялся к мысли, что умным он не был. У него не получалось ни выбросить ночную сцену с головы, не избавиться от ощущения испарины, выступавшей на затылке всякий раз, когда он вспоминал поцелуй на скамейке. Не мог же он так сильно нуждаться в Клэр? Конечно, не мог. Во всем виновата проклятая зависть. В канун Нового года, пока Дэвид скучал под песню «Дорогая, ты стареешь» в исполнении стариков и слезы Джози Дилан, Джерри вытащил счастливый билет и разыграл на глазах у Дэвида романтическую сцену. Нет, тут было что-то еще. Он хотел увидеть Клэр. Немедленно. Прямо сейчас. Он хотел сказать ей, что она особенная. Хотел признаться, что мечтает не только о дружбе, и попросить дать ему шанс. Это было в высшей степени странно, но одно Дэвид знал совершенно точно, если он вообще мог что-то знать. Он любит Клэр О'Брайен. Клар не понимала, почему злиться. Она злилась с самого утра. Винить Дэвида она не могла, он не был груб. С учетом обстоятельств он вел себя деликатно. Его голос не сочился сарказмом, как в тот раз, когда он разразился тирадой в адрес Джерри, назвав его дешевой пустышкой. Но Клар жалела, что Дэвид пришел на вершину утеса. Она позволила Джерри поцеловать себя пару раз, но не ожидала, что за этим что-то последует. Скамейка стояла у всех на виду, к тому же Клэр просто не собиралась позволять себе ничего лишнего. Ей давно казалось, что дружба с Дэвидом может вот-вот перейти на новый уровень. Клэр никогда не признавалась в этом подругам. Она твердила, что роман с Дэвидом неуместен, а девушки в ответ отпускали шутки о силах правопорядка, которые привлечет миссис Пауэр, и давали советы, где их следует разместить. Но Клэр подозревала, что в шутках была доля правды. Она ловила себя на мысли, что разговаривать с Дэвидом так, как больше ни с кем не могла. Они не просто обсуждали сплетни или строили планы на будущее. Клэр спрашивала, что он думает о разных вещах. Беседовать с ним никогда не надоедало, А еще у нее сложилось впечатление, что Дэвид восхищается ею. Но он никогда не прикасался к ней и не пытался поцеловать. Клэр могла только теряться в догадках, размышляя над тем, что же он чувствует и хотелось быть ближе к нему, но она не смела торопить события, потому что понятия не имела, что у него на душе. Он ведь мог поклоняться ей как кумиру, уважая за усердие и упорство. Это может быть просто поклонение герою. В детстве она стояла за прилавком в старом хлопковом платье, а Дэвид и Джеймс Нолан, словно боги, с важным видом расхаживали по Каслбэю. Теперь она стала им ровней. Дэвид искал общение с ней. И больше ни с кем. Как же не вовремя она вышла к утесу? Почему не осталась дома? Или почему сразу не вернулась домой? Почему не сказала нет Джерри Дойлу? Зачем глупый пес выследил их, как ищейка, и привел к скамейке хозяина? Теперь она никогда не узнает, что чувствовал к ней Дэвид Пауэр, если он вообще что-то чувствовал. Вчера ее шанс растворился во мраке на вершине утеса. Чертов Джерри Дойл впекла его. В первый день Нового года мало кто заходил в лавку. Это был церковный праздник, и жители Каслбея отправились на раннюю мессу. В церкви Клэр не искала глазами Дэвида. Ей показалось, что она заметила его отца, но ей не хотелось встречаться ни с кем из пауэров. Потом Клэр поспешила домой по тихой холодной улице. Она решила позвать Джози на ужин. Было бы лучше, если бы мать отказалась от самоуничижения. Клэр не понимала, почему нельзя пригласить Джози на кухню и угостить сосисками, фасолью и черным хлебом с маслом. Джози бы это понравилось. В церкви Клэр пыталась встретиться с Джози глазами, но та каждый раз отворачивалась. Возможно, она не видела Клэр. Звякнул дверной звонок. Отец промывал малярные кисти в дальнем углу. Бен и Джим читали юмористические истории в газете — Криси пришла побеседовать с матерью, как женщина с женщиной, и сидела на стуле с жесткой спинкой, пока мама гладила одежду. Клэр прочла половину очень подробной статьи о различиях между общим правом, правом справедливости и статутным правом, надеясь, что это поможет ей разобраться в истории английских судов. «Я схожу», — сказала Криси. Ей очень нравилось обслуживать посетителей теперь, когда она чувствовала себя важной дамой. Ее величали миссис Моррис Бирн, к тому же она находилась на седьмом месяце беременности. «Молодой доктор Пауэр спрашивает мисс О'Брайан», и извительно сообщила Крисси, вернувшись на кухню. Клэр вышла и прикрыла за собой дверь. «Пожалуйста, пойдем со мной. Очень тебя прошу», сказал Дэвид, словно готовясь к долгим препирательствам по этому поводу. «Хорошо» ответила Клэр и сняла с крючка свое пальто с капюшоном. Увидев на улице автомобиль, она удивилась. Дэвид открыл для нее дверцу, обежал машину и сел с другой стороны. «Хотел кое-куда прокатиться с тобой», — сообщил он. Его глаза блестели, но он не выглядел расстроенным. «Да, конечно». Они приехали в незнакомое скалистое место, мрачное и опасное, вышли из машины и посмотрели вниз с обрыва. Кроме чаек, вокруг не было ни одного живого существа. «Я был здесь сегодня утром», — признался Дэвид. Клэр промолчала. «Я провел там внизу много времени, бросал в море камни и кое-что понял». Клэр подняла на него глаза. «Я понял, что люблю тебя», — пояснил Дэвид. «Я тоже тебя люблю». Она не знала, почему плачет. Плакать в такой момент было нелепо. Это было лучшее, что могло случиться. Почему на глазах выступила влага? Клэр чувствовал на языке вкус слез, смешанных с солеными брызгами и водной пылью, которая окутывала их, пока они целовались, прижавшись друг к другу холодным днем 1 января 1960 года.